Бонд ждал встретить подобную любезность, но понимал, что Ларкину Лейтеру с его аппаратом лучше держаться сзади. Только после вас, мистер Лагу, только после вас, твердо сказал он. Вы сможете предупредить нас, если понадобится п р и г н у т ь голову. р а с с т п а я с ь в любезностях, Ларгу пошел впереди. Суда современные. или не очень все более или менее схожие между собой коридоры по левому и по правому борту ряды кают общие душевые камбуз где два веселых итальянца посмеялись ш у т к м и мистера л а р г о по поводу пищи Огромное машинное отделение, в котором главный механик и его помощник оба похожи немцы с о х о т о й разъяснили принцип работы двух мощных дизелей и гидравлического устройства, выдвигающего подводное крыло с л о в Один осмотр судна похож на другой. Те же слова ч л е н а м команды, те же знаки восхищения владельцу. Небольшое пространство Юта было занято маленьким двухместным гидропланом, раскрашенным в темно-синий и белый цвет в тон яхте. Крылья его были сложены, двигатель закрыт чехлом от солнца. Тут же размещалась вместительная шлюпка и шлюпбалка для спуска ее на воду. Вонд, прикинув водоизмещение и объем надводных помещений, спросил небрежно. А т р и м там тоже каюты, о, только склад и, конечно, баки с горючим. Горючего это красавица пожирает массу. Приходится возить с собой несколько тонн. Когда нос идет вверх, топливо смещается к корме, чтобы уравновесить это, имеются большие боковые баки. Объясняя все это о х о т н о е с о з н а н и е м дела. Ларго провел их вдоль правого борта. Когда они почти миновали радиорубку, Бонд спросил: «Вы сказали, что у вас есть радиотелефон для связи с берегом, а что еще? Обычная судовая радиостанция с длинными и короткими волнами? Я с детства интересуюсь радио». Как-нибудь в другой раз, если не возражаете. Вежливо уклонился Ларго. Мой радист сейчас принимает метеосводку. Погода для нас сейчас ну, важнее всего. Разумеется, разумеется. Они взошли на закрытый капитанский мостик, где Ларго кратко объяснил им назначение приборов. а затем вывел их на палубу. Вот и все, сказал он. Отличное судно, летающая тарелка, отличное.